Низко опустив голову, если бы не периодические движения рукой, мужчина осенял себя крестным знамением, могло бы показаться, что он спит. Я могу помочь, сыной. Да. Мужчина ответил, не отрывая взгляда отчеток с распятием, который перебирал в руках. Поговорите со мной, отец. Что вас беспокоит, сыной? Моя вера.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 Thank you.